54. Пополнения он в глаза не видел. Просто после медкомиссии, проведенной капитаном Спирс, он сразу же направился к своей машине, возле которой крутился Буба со своими ребятами, давая им под затыльники что-то ворча. Слово было не разобрать из-за сигары, которую он не вынимал и во время разговора, даже если она не зажжена. Поздоровавшись с главным механиком, Крис сел в кресло циклона. «Ну как, парень, в норме?» «Нормально, Буба, только...» «Что?» Ты, часом, не знаешь, кто мой напарник? Нет, перетасовку еще не делали. Так что сам сможешь выбрать из свободных. Сколько их? Пятеро. крючок, муха, червь, бык и волк. Плюс ты сам. Понятно. Это были пилоты из последнего набора, такие же юнцы, каким был он сам еще год назад. Так что для них Форбс был настоящим старичком. Вот только ему было непонятно, почему и они проводят обстрелку новичков, хотя сами были в лучшем случае только в трех боевых выходах. Но Крис на это махнул рукой, решив, что командиру виднее, а может, он и их еще разок решил посмотреть, кто знает. Фокс просто протестировал систему любителя, и те отозвались зелеными огоньками. чего расселись», — зазвучал голос майора Гастона: «Новички вас уже как пять минут дожидаются». Посыпались доклады о готовности, и диспетчер произнес свое коронное. Сброс. Стол ушел вниз, и вскоре все самолеты оказались за бортом авианосца. Еще через какое-то время трассерами разведилась пушка, давая сигнал к учебному бою. В первые же минуты Крис понял, что против группы выступают в основном зеленые юнцы, только что окончившие летные заведения. Но и старичков было с полдесятка, они-то и доставляли основные трудности новичкам Гастона. — Волк, это дельфин? — позвал своего нового напарника Крис. — Слушаю тебя, дельфин. — Давай отобьем хвост у быка. — Принято. И два циклона пошли на выручку одному из своих. Бык метался из стороны в сторону, не в силах сбросить преследователя, а тот отстреливал скупые очереди по своим противникам. Пара подоспела вовремя, когда противник на хвосте быка выпустил две ракеты. Но первые очереди напарников не дали результата, и самолет в крутом пике ушел вниз, предусмотрительно отстреливая ПРС на тот случай, если вдогонку пустят еще и ракету. Форкс устремился в погоню за старичком. Ему хотелось непременно его подстрелить, «Внимание, внимание!» — занудно заговорил БК. «Захват системой наведения!» «Ну что там?» «Две ракеты!» Отстрел ПРС!» — приказал Крис и ушел в пике, подобное тому, что недавно сделал его противник. Ему на секунду даже показалось это странным, но думать было некогда. «Волк, мать твою, это дельфин!» «Слушай, дельфин!» «Ты где шляешься?» «Извини сейчас!» «Угроза поражения, угроза поражения!» Все не унимался БК. Потрыв одной ракеты, дистанция до второй ракеты 005. Предлагаю произвести отчел против ракеты. Ракета приближалась, да еще севший на хвост истребитель плевался короткими очередями. И вскоре на мониторе, отображавшем состояние самолета, появились красные пятна, означавшие повреждения. Но на предложение бортового компьютера Крис никак не отреагировал, потому как это было не слишком профессионально. «Дельфин — это волк. Что у тебя, волк?» «Готово, дельфин. Твой хвост в отрубе». Хорошо, отстрел ПРС. Отстрел ПРС произведен. Ракета не пробралась сквозь густое облако противоракетных шашек и сбилась с курса, дав возможность циклону уйти. Подрив второй ракеты, нормалек, отыскать борт 8712. На радаре тут же замерцала красная точка, и Крис направился к ней. Учения уже подходили к концу, о чем говорило большое количество сбитых машин, отходящих к авианосцу. Но Хорс почему-то хотел сегодня непременно кого-нибудь сбить. Тем более, что стал замечать за собой нехорошую тенденцию. Выбирать себе личных врагов, а потом прилагать все усилия, чтобы их сбить. «Это непрофессионально, но мне плевать», — подумал он, садясь на хвост противнику с бортовым номером 8712. Противник заметался, стараясь сбросить преследователя, но это было не так-то просто. Поиграв, Крис сумел сбить одного из новичков длинной очередью, добавив ракету. «Объект уничтожен», — проговорил бортовой компьютер. «Сам вижу», — оказался Крис после чего переключился на свинью. Но та, словно почувствовал, что стала митаться еще сильнее, так что первые очереди прошли мимо. Но потом дела пошли чуть лучше, и БК отрапортовал. Повреждение левой плоскости противника. Ощутив легкое удовлетворение, Крис чуть было не пропустил резкий маневр свиньи и едва поспел за убегавшим старичком. Разворот оказался настолько резким, что пилот почувствовал, как хрустнули шейные позвонки, и в пояснице больно кольнуло. Нужно с ним заканчивать, решил Крис а то он меня в могилу сведет, особенно если учесть, что я только что с губы слез». Вдруг Крису показалось что-то знакомым в поведении циклона с бортовым номером 8712. Самолет качнул крыльями, рыская из стороны в сторону. И прежде чем Форбс успел что-то понять и о чем-то подумать, как руки сами сделали все без участия сознания. Они дернули штурвал на себя, потом столь же резко от себя с резким разворотом влево, и пальцы на гашетки пушек и пустили оставшиеся две ракеты в свободный полет, так как видимой цели не было. Поначалу показалось, что четыре трассы снарядов ушли в пустоту. Но потом вдруг вражеский самолет оказался прямо на их пути. Ракеты, что были пущены в никуда, поймали на свои радары вражескую цель, понестись навстречу к ней, чтобы послать сигнал о подрыве. Но последнее было уже излишним. Снаряды исполосовали неприятельский циклон, и будь на их месте снаряды боевые... «Истребителю разбило бы колпак, и, как минимум, отсекло бы правое крыло». «Цель уничтожена», — отозвался бортовой компьютер. «Дерьмо», — прошептал Крис. Только после этих слов «БК» он, наконец, вспомнил, чей это был маневр. «Это был коронный маневр курсанта Дженнифер, позывной Стервоза». «И не узнай Форкс его подсознательно, он ни за что бы не попал по истребителю, и более того, этот циклон зашел бы ему в хвост и расстрелял его самого». «Внимание, учения окончены!» — проговорил командир. «Молодец, дельфин!» «Сволочь!» — подумал Фобс. Он хотел злиться, но чувствовал лишь усталость и опустошение, ведь они все-таки были в прицеле друг друга, и не раз. Утешало лишь то, что этот раз был лишь учебным, и он не избил Дженнифер Гилгут на самом деле. Хотя ведь могло случиться и такое, будь это настоящая схватка.